Глава 54. Гинта. Уверенность в том, что Альбина поступит ровно так, как она ей велела, позволила Гинте отвлечься на более важные мысли, и все же ее покалывало от осознания, что та сейчас находится в доме одна и в случае чего просто не сможет дать достойный отпор своему. «Он занят совсем другим», — обрубила последние сомнения Гинта. Чем другим, она могла только догадываться. Бражников — умелый и опытный игрок, способный обмануть кого угодно. Но ей хотелось верить, что она достойный противник. Ведь ему не довелось выживать в тех условиях, в которых она оказалась еще девчонкой. И хоть его бандитский опыт давно стоил пожизненного заключения, действительность доказывала, что доселе ему удавалось избежать заслуженного наказания и это будет продолжаться до тех пор, пока его кто-нибудь не остановит. Именно это Гинта и собиралась сделать. В воздухе повисла духота, наполненная цветочным ароматом, от которого побаливала голова. Недолго постояв у калитки, разглядывая соседский розарий, Гинта вздохнула и вошла внутрь. Если она все делает правильно, то через какое-то время соседка даст о себе знать или пришлет дочку с какой-нибудь снедью. «Хорошие люди, прекрасные соседи, с которыми ей очень повезло, и не будь она привязана к своей цели, то, наверное, была бы также мила и дружелюбна с ними». Размышляя об этом, Гинта подошла к выходящему на огород окну и приоткрыла ставни, совсем немного, чтобы обозначить свое присутствие, и тут же с усмешкой подумала, что быть милой у нее никогда не получалось, даже с мужем. И хотя он был терпелив к ней долгие годы, именно ее внутренняя холодность в итоге развела их в разные стороны. А ведь он по-настоящему любил ее. Гинта это знала точно. И она любила. Иначе бы не родились их дети. И только сейчас она стала понимать, как много ей было дано и от чего она отказалась. Ее ладони стали влажными. Гинта покачала головой и сглотнула образовавшийся в горле сладковатый ком. За время, которое она провела в доме Бражникова, наблюдая за тем, как его стены пропитываются ненавистью и болью, в ней просто росло убеждение в своей правоте, но в то же время настойчиво лезли воспоминания о своей мирной жизни. Ее муж, мужчина, с которым она провела столько лет и от которого ушла, до сих пор был одинок. Ждал ли он ее возвращения, Гинта не знала. Но, судя по редким звонкам и его голосу, ломающемуся каждый раз, когда он произносит ее имя, Можно было сказать, что да, ждал и надеялся. «Я не могу», — прошептала она и сжала зубы. День клонился к вечеру. Соседка, полная смешливая женщина с толстой косой вокруг затылка, вышла в огород. Поливая грядки, она что-то напевала, отмахиваясь от одуревших на солнцепёке насекомых. Гинта стояла у окна, бездумно пялись в ее сторону и думая о своем соседка заметила ее и помахала рукой. Гинта вздрогнула и кивнула, не в силах выдавить из себя улыбку. Впрочем, улыбка как раз была бы лишней. Для всех гинта — замкнутая в себе одиночка, и стоит придерживаться этого до самого конца. «До конца», повторила она, и приоткрыла ставни чуть шире, а плотные шторы, наоборот, сдвинула в внахлёст, чтобы сквозь них Невозможно было разглядеть, что происходит внутри. Проверив еще раз входную дверь и убедившись, что она заперта, Гинта пошла на кухню. Здесь окно было закрыто. Открыв духовку, женщина просунула руку внутрь и достала сверток. Взвесив в ладони, она положила его на стол и села рядом, на табурете. Прислонившись спиной к стене, закрыла глаза и стала ждать, когда на улице окончательно стемнеет. Она открыла глаза, словно внутри нее прозвенел звонок будильника. Плотная чернота, окружавшая гинту, постепенно рассеялась, уступив место сероватым очертанием мебели. Возможно, это только ей казалось, и её собственная память лишь услужливо подсказывала место расположения вещей, заботясь о том, чтобы она случайно не потеряла ориентацию. Ухватившись за стену, гинта на ощупь направилась в комнату. Небольшая лампа под пыльным абажуром отбрасывала тусклый свет, в пятне которого скудная обстановка выглядела особенно тоскливо. Но Гинте на это было наплевать. Она несколько раз прошлась мимо окна, потом выглянула, раздвинув небольшую щель. Отметила про себя, что окна соседей тоже освещены. Голубоватые всполохи намекали на работающий телевизор, которого в доме гинты не было соседская девчонка по вечерам смотрела сериалы или выступления звезд и Гинта слышала отголоски музыки даже через огород часы показывали девять в это время жители тимошаевска уже разбредались по домам конечно в центре всю ночь работали рестораны пивной бар но здесь на окраине города жизнь практически затихла гинта несколько раз сжала и разжала пальцы прислушиваясь к себе затем потянулась и покрутила головой порывшись на полке Взяла блистер с обезболивающим и выдавила пару таблеток. Подумав, отложила одну, а вторую закинула в рот. Она стащила с себя платье и надела темные брюки, провисевшие в шкафу с самого ее приезда. Черная вдоласка повисла на ней, словно принадлежала другому человеку. Гинты не заметила, что похудела на несколько килограммов. Собрав волосы в хвост, она сцепила их резинкой и подобрала кончики, закрепив так, чтобы они не болтались и не мешали. Вместо старых, растоптанных туфель она надела короткие полусапожки, в которых ходила осенью. Удобные, из мягкой кожи и без каблука. Они не чувствовались на ноге и не стесняли движений. Гинта вскрыла упаковку с новыми колготками, разрезала черный капрон с двух сторон, а затем сделала дырки на расстоянии вытянутого указательного пальца. Когда шелковистая поверхность коснулась ее волос, вокруг головы защелкала и заискрила, а по коже побежали мурашки. Гинта пригладила импровизированную маску и немного расширила глазные проемы. Оказавшись в черном коконе с ног до головы, она сразу же почувствовала себя увереннее. Палец ещё саднил. Ранка никак не хотела затягиваться, но Гинта отказалась от пластыря или клея. Металл. Нужно было чувствовать кожей. Она вернулась на кухню и опустила ладонь на сверток, вызывая в памяти его очертания и тяжесть. Легкая волна возбуждения коснулась её щёк, и Гинта поморщила приплюснутый синтетикой нос. Размотав ткань, Гинта взяла в руки пистолет и погладила его, будто котенка. Привычно перещелкнув затвор, она на ощупь проверила патроны, а затем сняла с предохранителя. Из дома она вышла через заднюю дверь, убрав с ручки заткнутую поперек несколько месяцев назад палку от швабры. На улице немного посвежала. Сквозь деревянный порожек проросла высокая сочная крапива. Гинта прикрыла дверь и тихо шмыгнула за угол, чтобы затем пересечь старый сад. Ей не пришлось перелезать через забор. Доски разошлись от времени, и Гинта просто пролезла в образовавшийся проем. К дому Бражникова она пробиралась кустами, и когда оказалась у задней части его забора, то вся взмокла от напряжения. Забор был высокий, опоясанный поверху острыми вензелями. Окна второго этажа были темны. Гинта двигалась вперёд, вглядываясь в светлеющую стену, пока не увидела заднюю калитку. Она оказалась чуть ниже основной части, но главное, что поняла Гинта, было то, что дверь не была предназначена для проезда. Несколько минут женщина потратила на то, чтобы принять решение. Забраться наверх у неё бы не получилось в любом случае, потому что полученное ранение ограничивало движение, и это могло подвести в любой момент. Гинта присела на корточки и уперлась лбом в железную дверь. Она просидела там какое-то время, пока не услышала глухой стук. Вздрогнув, Гинта поднялась и прижалась ухом к стыку двери. Звук повторился, а следом послышались два негромких голоса. Гинта ждала, уже понимая, что глухой звук — не что иное, как стук лопат. Собаки молчали, и Гинта сделала вывод, что Бражников позаботился обо всем заранее, вероятно, поднамешав в еду снотворное. Когда зашумел автомобильный мотор, Гинта вскинулась и рванула вдоль забора к главным воротам, коря себя за то, что не подумала обо всем заранее. Машина Бражникова была внутри. Свет фар пробивал ночную мглу. Затем он погас. Гинта спряталась в зарослях чуть в отдалении и нащупала в кармане пистолет. Она замерла, слившись с темнотой и выкинув из головы любые мысли. Дыхание её стало выравниваться. Боль отступила на задний план. Сконцентрировавшись на одной точке, женщина поерзала ногами, занимая устойчивую позицию и очень медленно опустила локоть на колено. Ворота раскрылись. Кто-то сделал это вручную, чтобы не создавать лишнего шума и не пользоваться электричеством. Гинта подалась вперед, вытягивая кисть с зажатым пистолетом и не обращая внимания на колючие ветки и жужжащих вокруг лица комаров. Фары осветили дорогу. Автомобиль стал выезжать из ворот. Гинта не могла разглядеть того, кто сидел за рулем, но она и не собиралась этого делать. Вытянув руку, она вдохнула, а затем... На медленном выдохе, чуть опустив кисть, выстрелила. Раздался хлопок. Машина продолжала двигаться вперед. Гинта прищурила правый глаз и, сдвинув руку левее, снова выстрелила. После того, как раздался второй хлопок, гинта обхватила рукоять пистолета второй рукой, немного ослабив указательный палец с пульсирующей ранкой. Автомобиль наконец остановился, но мотор продолжал работать. Вышли двое. В свете фар мелькнула высокая фигура. Вторая, приземистее и крупнее, лишь на мгновение попала в световой блок, но этого хватило, чтобы гинта сделала выстрел. «Без колес, как без ног», — с усмешкой подумала она. Вопль, больше похожий на рев раненого зверя, разрезал ночную улицу и тут же сдавленно умолк. Следом за ним послышалось глухое бормотание, а затем быстрые шаги, переходящие в бег. Гинта прикусила нижнюю губу, удерживая себя от того, чтобы броситься следом. Затем попятилась и, согнувшись, скрылась в ночи. Гинта успела заскочить в дом через заднюю дверь и стянуть с головы капрон, когда услышала на улице перекликающиеся голоса соседей. Кожа чесалась из удела, волосы на висках взмокли. Гинта растерла щеки ладонями и, на ходу, выпрыгивая из сапожек и штанов, кинулась на кухню, где обмотала пистолет тряпкой и сунула его обратно в духовку, заставив кастрюлями и сковородками. Пистолет был трофейный, без глушителя, и достался ей в одной из поездок в Сирию, куда она летала в качестве военного врача. Она не думала, что когда-нибудь воспользуется им по прямому назначению, но держала оружие поблизости, так и не научившись до конца доверять мирной тишине. Отдышавшись, Она достала с полки бутылку водки и скрутила крышку, щедро смочила руки над раковиной и стала торопливо протирать каждый палец. Гинта знала, что удалить следы порохового газа до конца с помощью водки ей не удастся, но надеялась, что в отношении нее никаких подозрений и тем более экспертизы не последует. Закончив, она переоделась в ночную рубашку и в этот момент в оконное стекло постучали. Гинта погасила лампу и сдвинула штору. В окне маячило, лицо Тани. Тетя Гинта. Выпучив глаза, девчонка подпрыгивала на месте и покусывала себя за костяшку указательного пальца. Гинта подергала одну из створок, чтобы открыть. Стекло задребезжало. Чего тебе? Тетя Гинта, вы слышали? Я спала. Гинта поморщилась, ощутив слабый запах спирта, но Таня, кажется, ничего не заметила обхватив себя за плечи она испуганно поглядывала на дорогу звук такой был чисто выстрел и несколько раз я одна дома мама на ночную смену ушла я проснулась и так страшно стала вы не представляете гинта недоверчиво покачала головой я фильм смотрела поздно легла поэтому не успела толком заснуть а тут бах бах и потом еще еще мамочки родные что это зачастила таня я сейчас Кивнув, Гинта схватила платье и надела его прямо на ночножку. Перед выходом она огляделась и, наткнувшись взглядом на полу сапожки, закинула их в шкаф к брюкам. Разрезанные колготки и маску она предусмотрительно сунула обратно в упаковку и сложила в коробку с бурмажным мусором, которую планировала сжечь в железном баке у себя во дворе, как делали ее соседи. Гинта влезла в старые туфли и вышла на улицу. Таня уже бежала к ней вдоль забора, и когда Гинта закрыла калитку, едва не сбила её с ног, навалившись всем телом. «Ой, как же мне страшно!» — пыхтела она. Глаза ее горели от возбуждения, и было сложно понять, чего в них больше — ужаса или любопытства. Хлопнула дверь дома напротив. Послышались шаги. За порослью садовой зелени мелькнуло белесое пятно. «Сосед?» в кальсонах и майке, с помятым лицом и растрепанными волосами, окликнул их хриплым баском. Че всполошились, бабы?» «Будто стреляли дядь Толя», — ответила Таня. «Ого!» Он вышел за калитку и приложил руку к голове на манер козырька, будто в ночи это как-то могло помочь. «Смотри-ка, народ-то собирается!» — пробормотал он и рысью припустил по улице. Таня бросила на Гинту быстрый взгляд и потянула ее за руку. Пойдемте со мной, тетя Гинта, я одна боюсь». «Так, может, привиделась?» Скептически пожала плечами Гинта. «Ну вон же, люди!» — притопнула ногой Таня. «Что же, всем привиделось «Если люди, то да, конечно». Они пошли по улице. Кое-где загорался свет, и в окнах появлялись встревоженные заспанные лица. Дом Бражникова стоял на пригорке, и звук выстрелов в ночи Разнесся над ближайшими улицами, подобно рупору. Чем ближе они подходили, тем чаще билось у Гинты сердце. Она даже оперлась на Танину руку. Так ослабили ноги. Представить, что еще полчаса назад она пробиралась по темным зарослям, сжимая в руке пистолет, было попросту невозможно. И все же она сделала это. Вдалеке послышался вой сирены. «Ой, скорая!» — сжала её ладонь Таня. Потом раздался автомобильный сигнал. Гинта вздрогнула, не понимая, в какую сторону кидаться, но Таня потянула ее влево, к обочине. Обтерев вспотевший лоб, Гинта проводила глазами полицейскую машину. «Пошли быстрее», — затропила ее Таня. «А то всё самое интересное пропустим». Гинта покосилась на нее, но шагу прибавила. В темно сером небе проступали башенки бражниковской крыши, а чуть ниже, в ореоле автомобильных фар, мелькали тени. «Так это же...» Ахнула Таня. Господи, это же у Алискиного дома что-то случилось. Выдернув ладонь, Таня припустила вперед, неуклюже отклячив взад и шаркая по пыльной дороге шлепками. Обхватив себя за локти, гинта быстро шла за ней. Стоило им приблизиться к небольшой толпе. Собравшейся в нескольких метрах от машины, прибывшие полицейские стали гнать всех по домам, но никто, разумеется, и не думал уходить, пока не наглядится вдоволь на лежащее на земле тело и не соберет все разговоры и домыслы. «Так это ж Витька Бражников!» Вытянув шею за ухо одна из женщин, стянув на груди цветастую шаль, она покачала головой и перекрестилась. Никак грохнули. «Ой-ей! Ну и...» Мужчина, по-видимому, ее муж, толкнул ее в бок, и женщина умолкла, прикрыв рот кончиком шали. «Сначала, видать, по колесам пальнули, чтобы остановился, значит...» а потом и самого того. «Что думаете? Все?» — спросил кто-то из темноты. Гинта подобралась поближе и теперь смотрела на тело через плечо другой женщины. С земли донесся стон, и все хор махнули, будто ими руководил дирижер. Приехала скорая. Врач вылез из машины и тоже стал всех гнать, прося очистить территорию. «Живой!» — с едва заметным неодобрением пронеслось по толпе. Видать, бандитские разборки. Вон как его скрючило. Хребет перешибли. Опять перекрестилась женщина с шалью. А жена его. жената где? Врачи-санитары сгрудились над раненым Бражниковом, а полицейские разматывать по периметру оградительную ленту. Один из них выключил зажигание, проверил с помощью фонарика салон, а затем открыл багажник. Гинта задержала дыхание, не сводя глаз с машины. Эй, тут! Полицейский отступил на шаг. Свет фонаря задергался, выхватив край грязной полиэтиленовой пленки. Гинта несколько раз моргнула. Ее губы задрожали, а глаза наполнились слезами. Сглотнув, она покрутила головой в поисках Тани. Пойдем, не надо тут стоять. Матка вернется, ругаться будет. Ой, тетя Гинта, что делается-то? побледнела Таня. «Как же Алиска узнает, что в ее отца стреляли?» Гинта вздохнула и развела руками. «Я не знаю, может, она сама объявится?» Перед тем, как уйти, Гинта окинула внимательным взглядом собравшихся людей и сжала челюсти. Того, кто находился вместе с Бражниковым, и кого она упустила, среди них не было.